Глава 45. 24 февраля 2005 года. Погоня за преследователем. 24 февраля полицейские работали до глубокой ночи. Гаук напечатал 9 ордеров на обыск и попросил у Конора и Паркера перепроверить их. Им нужен был судья, чтобы подписать ордера, но прокуроры полагали, что репортеры новостных каналов и газет могут следить за судьями Уголовного суда округа Седжвик, наблюдая за теми, кто к ним обращается. Паркер позвонил судье Грегори Уоллеру и попросил его пройти по улице к штабу оперативной группы. Джанет Джонсон подбирала слова, которыми намеревалась объявить миру об аресте. Отсутствие утечек удивляло ее. Мортону аналитику из ФБР по телефону велели как можно быстрее лететь из «Куантика» вычета. Шеф Уильямс решил, что лучший способ заставить БТК раскололся после ареста — назначить вести допрос Ландвера и Мортона. Дэн Харти и другие офицеры с июля брали мазки у людей для оперативной группы. Это была однообразная работа, и Харти устал от неё. Он был поражён тем, что Ландвер теперь сказал ему, «Мне нужно, чтобы завтра ты пришёл в форме, вы со скотом Муном будете в команде по аресту. Ландвер сказал, что хочет, чтобы пара офицеров в форме начала арест, остановив машину рейдера, который должен думать, что это рядовая техническая проверка. Ландвер хотел, чтобы этим занялись Харти и Мун, потому что они оба к тому моменту участвовали в аресте сотни преступников, многие из которых были вооружены и жестоки, и могли преследовать их пешком. Ландвер был уверен, что его детективы справятся с рейдером, но хотел, чтобы Харти и Мун тоже были там. В штаб-квартире в спешном порядке было организовано собрание для окончательного согласования планов. Ландвер, капитан Джош Шпеер и заместитель начальника полиции Роберт Ли обнаружили, что двери заперты. Пришлось ждать, пока кто-нибудь их впустит. В следующие несколько минут Шпеер запомнит на всю оставшуюся жизнь. Они стояли в тишине гаража, глядя на огни города. Только они... Еще горстка полицейских обладали информацией, которую город ждал вот уже 31 год. БТК скоро окажется за решеткой. Ландвер улыбался. Он и другие копы никогда не проявляли излишнюю эмоциональность, разве что в форме мрачного, свойственного их профессии веселья, но многие сегодня вечером будут на радостях обнимать друг друга. Ландвер вытащил сигарету и закурил. «Знаешь, Кенни», — сказал Ли, — «если это правда он, я выкурю сигарету вместе с тобой». Ли уже несколько лет как завязал. Ландвер вытащил из пачки сигарету и протянул ее Ли. Другую он отдал Шпееру, который бросил курить 15 лет назад. Ни у одного из некурящих не было спичек, поэтому Ландвер держал зажигалку для своих друзей. Так они стояли и курили, пуская дым в предрассветной тишине гаража. На встрече детективам внезапно отказали, что им, разумеется, не понравилось. Шеф хотел, чтобы арест произвела группа спецназа, а не оперативная группа БТК. Это имело смысл. Ожидалось, что арест будет самым громким из всех, что когда-либо производил департамент. Был шанс, что если что-то пойдет не так, БТК может сжечь улики, взорвать дом, покончить с собой или попытаться забрать с собой на тот свет нескольких полицейских. Команда спецназа была хорошо подготовлена к таким ситуациям. Отис кипел. Спорить было бесполезно. Полицейские управления очень похожи на воинские части. Приказ есть приказ. Но и Отис есть Отис. «Шеф, я действительно хочу участвовать в этом аресте». Уильямс посмотрел на него. «Послушайте», — сказал Отис, «единственная разница между мной и сотрудником спецназа состоит в том, что у спецназовца есть автомат, а у меня нет. Но знаете что?» «Мне не нужен автомат. Мы все работали над этим делом, и мы действительно хотим провести этот арест». «А у Отисса есть яйца», — подумал О'Коннор. Заговорили и другие детективы, а потом слово взял Ландвер. «Я думаю, эти ребята хотят разобраться с этим, шеф», — сказал он. «И я думаю, что они должны с этим разобраться». Уильям скивнул. «Ну, никто не знает БТК лучше этих ребят». Он приказал оперативной группе произвести арест. Отис с облегчением откинулся на спинку стула. Если бы шеф не смягчился, Отис все равно надел бы бронежилет и принял участие в задержании, надеясь, что за бронежилетом и шлемом начальство его не узнает. После этого Ландвер дважды звонил людям, которым доверял. Одним из них был Пол Холмс, бывший охотник за привидениями, который стал внештатным членом оперативной группы. Холмс отработал сотни неоплачиваемых часов на оперативную группу с тех пор, как БТК вновь объявился. Ландвер предложил оплатить ему по-королевски. Холмс смог присутствовать при аресте. Холмс отказался. «Что, неужели ты собираешься пропустить такое?» — изумился Ландвер. Холмс должен был сказать «нет». Он оценил оказанную ему честь, но хотел навестить дочь. Ландвер тоже позвонил матери. В самом начале Ландвер просил патрульной машины ежечасно проезжать мимо дома Ирэн. Уличные офицеры так хорошо выполняли свою работу, что однажды поймали Ландвера на забывчивости. Однажды ему позвонили диспетчеры и сообщили, что к дому его матери подъехала белая машина. «О, черт, это новая машина моей матери», — сказал им Ландвер. «Простите, я забыл вам сказать». Он был рад, что офицеры оказались на высоте. «Я пока не могу тебе все рассказать», — сказал Ландвер и Рен. «Но ты должна знать, что завтра мы поймаем этого типа. Все кончено». в Ту ночь он впервые за 11 месяцев спал спокойно. Офицеры назначили четыре группы полицейских под прикрытием для наблюдения за рейдером. Они не следили за ним 24 часа в сутки и уехали ночью, скрывались, стараясь не спугнуть его. Рейдер был человеком привычки. Каждый день он ходил на работу в одну и ту же минуту и возвращался домой в 12.15, когда начинался обед, прибывая в 12.18. Офицеры учли это при составлении плана. Харти и Мун следовали за рейдером, когда он возвращался домой. Для патрульного задержания шеф Уильямс одолжил им свою машину без опознавательных знаков, но с полицейскими сиренами, встроенными в решетку. Машина Уильямса не походила на полицейские машины Уитчета, и это играло на руку копам, которые не хотели вызывать подозрения у жителей Парк-Сити. Как только Харти и Мун остановят рейдера, Гаук, Рельф, Отис, Снайдер, Лундин, Джон Салливан и Чак Притчет из ФБР подтянутся и достанут оружие. Лундину было поручено вывести райдера из грузовика, а Отис прикрывал Лундина дробовиком, Вертолет обеспечит прикрытие сверху. В нескольких ярдах позади группы захвата «Ландвер» и «Рельф» будут наблюдать за происходящим из машины, а затем отвезут рейдеров в центр. Кроме непосредственно группы по задержанию, в операции принимали участие еще свыше 200 человек, многие из которых были назначены на одновременные обыски. Они нагрянут в дом рейдера, в его церковь, в дом его матери — в его офис в мэрии, в библиотеку. Они конфискуют служебный автомобиль Рейдера, также наготове будут снайперы. В деле участвовала команда по изъятию компьютеров, спасательные команды, группы дознавателей. Допросить должны были Рейдера и его жену, сына, мать и двух братьев, живущих в том же районе. О'Коннор полушутя спросил, может ли он принять участие в аресте. Он сказал, что может спрятаться в багажнике машины и не путаться под ногами. Копы шутку оценили и ответили отказом. Все они очень надеялись сохранить план в тайне Отис с удовольствием вспоминал произошедший в начале недели разговор, в котором ему удалось ввести в заблуждение репортера «Игл», спутавшего плана полицейским при аресте Валадеза. Тиму Поттеру пришлось отменить несколько отпусков и долгих выходных с женой, чтобы оставаться в курсе истории БТК. Он позвонил Отису в середине недели, не подозревая, что Отис помогает планировать арест. Поттер был измотан чередой 12 часовых рабочих дней. Он рассказал Отису по телефону, что везет жену в Канзас-Сити в небольшой отпуск. Он еще пошутил. «Не могли бы вы сделать мне одолжение и не арестовывать БТК, пока меня не будет?» «О, приятель, тебе не о чем беспокоиться», — заверил его Отис.